Она начала с того, что приготовила мне комнату, твой уголок, как она называла. Захочешь остаться и ты у себя дома? Не смогу. Никогда. Может быть, когда-нибудь. Сейчас это невозможно. Но она не настаивала. Я с своей стороны также прощупывал почву. Почему-то не нашла себе лучшее пристанище. Собираешься вернуться назад? Нет. Только не в Магумбу. Почему? Потому что не нравится и все. Мы откладывали в сторону наши проблемы, не стоило отравлять ими любовь, но чем больше любовь входила в нашу жизнь, тем больше она заставляла думать о нашем будущем и поневоле будила прошлое. Бывали мгновения, когда мы ощущали себя мужем и женой, например, мы выносили два шезлонга на балкон и устраивались рядом, это ложилось между нами и с мордой в наши свисающие руки, море, синеющее меж соснами и дубами, казалось, входило в небо. Ронга хлопотала внизу или, вскочив на велосипед, отправлялась за покупками, крича от угла дома «Купить мерлана или ската? Что хочешь?» — отвечала Миям и добавляла уже, обращаясь ко мне. — Вот нелепое существо! Стоит нам немного побыть наедине, и она уже тут, как тут. И вновь воцарилось молчание, которое в конце концов становилось нестерпимым. О чем ты думаешь? И о чем? Лгун, мечтаешь как бы поскорее удрать? Закрыв глаза, мы предавались своим мыслям. Ее были только отражением моих. Становилось все очевидней, что эта любовь никуда нас не приведет, но мы с отчаянием отбрасывали эту мысль. Рука Мириам находила мою руку. Мы еще вместе, но я уже искал повода, чтобы уехать. Там, на песчаном берегу, по обе стороны дороги море тянулось к морю. Чтобы задержать меня, Мирям заводил разговор. «Что у тебя за дом? Мне хотелось бы побывать у тебя. Мне кажется, я имею на это право». У меня возникало желание тотчас возразить «нет, не имеешь». Но я предпочитал делать вид, что уступаю. «Это большой дом, дурацкий на вид. Впереди решетчатая ограда. Проходишь садик, который за домом расширяется». Внизу справа кухня и столовая, слева мой врачебный кабинет. Представляю. На втором этаже комнаты расположены так же. Справа комната и ванная, слева мой кабинет и туалетная комната. А мебель? И я, насколько мог, терпеливо описывал мебель. А цветы? Мне приходилось объяснять, какие у нас цветы. И я ловил себя на том, что сам никогда не обращал внимания на эти детали. «Ты ничего не замечаешь, Франсуа? Идешь по жизни, как лунатик. Сад большой? Такой же приблизительно, как твой парк. Есть старый заброшенный колодец, довольно симпатичный. Это твоей жене захотелось его сохранить?» «О нет, напротив, она хотела его закопать, полагая, что он привлекает комаров. А что у вас еще там есть?» «Ну, разумеется, есть наш гараж. Расскажи о гараже. Я забавлялась, что я терял терпение». И чтобы подлить масло в огонь, она добавляла. «Раз уж мне не суждено побывать у тебя, потрудись ответить». «Да гараж как гараж», — ворчал я. «Дверь у него раздвижная, очень тяжелая. Ты ее не сдвинешь с места». «Довольно?» «Да, забыл, она зеленая. Из гаража можно пройти на кухню через небольшую дверцу. Выходишь в сад». Она оборвала. Идеи твоей жены?» Уверены, что она весьма практична, не так ли? Она занимается садом, отвечай. Чтобы не вносить грязь, в дом она идет в гараж и разувается перед кухней. Но есть тебе все известно. Не сердись, мой славный Франсуа. Я представляю все так, словно там была. У нее растут овощи с одной стороны и цветы с другой. Тут как раз-то ошибаешься. Овощей у нас нет. Раздражение нарастало особенно если Мириам заключала тоном, раздирающим мне душу. «Ты любишь жену, Франсуа?» «Нет, не люблю». Подобные отречения повергали меня в отчаянии. и я спешил уйти. Упоминания о моем доме делали его особенно привлекательным, рождали в моей душе нежные чувства, и мне тут же хотелось перенестись туда. Я вставал. «До завтра, дорогой!» — шептала Мириам. «Что ты будешь делать?» «Рисовать?» Опять Африка. В момент расставания с Мириам я чувствовал, что меня предали, и спрашивал себя, не стоит ли остаться, чтобы не позволить ей вновь затеряться в этом опасном, незнакомом мире. Я уходил, чуть не обвиняя ее в том, что она покидает меня первой. Уходил рассерженный, а возвращался с мольбой. Любовь вновь бросала нас в объятия друг к другу, но прежде Мириам выставляла не это за дверь, опасаясь ее звериной ревности. Иногда я набирался смелости.